«Всегда буду молодой». Ее спасала, отвлекала от горя работа. Друзья пригласили в антрепризный спектакль «Ночная встреча». Окружали теплом и заботой подруги. Рядом была дочь Антонина. Она получила профессию режиссера массовых постановок, не очень была этим довольна, и отец помог ей выбраться в Америку. Там она прожила семь лет, закончила институт бизнеса, но навсегда остаться не захотела и вернулась обратно. На киностудии Горького работала организатором кинопроизводства. Вышла замуж, родила ребенка, сейчас занимается собственным проектом. Элеонора Петровна обожает внука Давида. Он, как все современные дети, вундеркинды учит бабушку жить. Это дает ей силы, и, выполняя когда-то данное ректору щуке обещание, она совершенно не собирается стареть. Об одном она сожалеет, что многое случилось у нее позже, чем могло бы. и любовь к самому главному человеку, и смысл ее жизни – театр. Так получилось, что я поздно пришла в мир театра. Мой отец был человек-военный, пограничник, жили мы в Симферополе. Отец был суровым человеком, а мама добрая, мягкая, молчаливая. Всю себя она посвятила семье. Я с детства любила кино, и каждый поход в кинотеатр был для меня праздником, как и театр. Рядом с нами был театр оперетты. У мамы там была знакомая костюмерша, и мы по контрамаркам ходили на все спектакли. Эта мама привела мне с раннего детства любовь к искусству. Со всем ребенком она повела меня в Одесский оперный театр на оперу «Евгений Онегин». Я испытала настоящее потрясение. Стала за поем читать Пушкина, сначала его произведения, потом книги о нем, его дневники, полюбила классику. В старших классах зачитывалась Чеховым, в школе играла в драм-кружке и мечтала учиться на артистку. Но когда пришла пора ехать в Москву, отец спрятал туфли и порвал билет. Назло всем поступила в сельскохозяйственный, мне было в принципе все равно, но занималась плохо, потому что все время проводила в клубе в драм-кружке. Гарнизонный клуб был в аварийном состоянии, и однажды Елеоноре на голову свалился с потолка приличный по весу кусок штукатурки. Но, несмотря на сотрясение мозга и месяц, проведенный в больнице, это не остудило Эллину любовь к театру, зато появился повод взять в институте академический отпуск. В это время отца перевели на Курилы. Он поехал с женой и младшей дочерью Мариной. Узнав о происшествии с Элей, послал старшей грозную телеграмму, приезжая немедленно. Она поплакала, собрала вещички и отправилась на край света в поселок Горячий пляж на острове Кунашир. Там ее 18-летнюю девчонку отец устроил в штаб в отдел разведки. Ей было интересно, она опечатала допросы японских шпионов, а однажды даже участвовала в настоящей операции по задержанию самого удачливого шпиона Тайни Акира. Кроме непосредственной работы, успела перечитать все книги клубной библиотеки, пела в самодеятельности, организовала драм-кружок и ставила спектакли про пограничников. Она тогда не могла себе представить, что позже в другой жизни будет играть в фильмах про разведчиков и шпионов и даже сыграет жену начальника пограничной заставы в фильме «Я служу на границе». Тем не менее, как не пыталась она заполнить кипучей деятельностью дни, проведенные в Медвежьем углу, душа рвалась в Москву, в город, где ее мечта могла обрести реальность. Подговорила маму и младшую сестренку, взяла билеты, и они втроем улетели на материк. Отец был в бешенстве. Впервые старшая дочь не только затеяла мятеж, но и победила в схватке с его авторитарностью. Откуда взяла сила обычно покорная девушка? Как ни странно, из кино. На меня огромное впечатление произвел фильм «Сорока-воровка» с Зинаидой Кириенко. Он был про меня. Я чувствовала себя крепостной актрисой. После сеанса я так рыдала, что отец испугался. Кто тебя обидел? Я ответила сквозь слезы. Ты все равно не поймешь. Приехав в Москву, она растерялась, узнав, что там существует несколько театральных училищ, да еще два института. Куда идти, что выбрать? Все решил случай. Пошла в ближайшее от места, где остановилась. Это оказалось Щугинское училище. Параллельно решила показаться в оперную студию. Спела примерно как Катя Савинова в фильме «Приходите завтра». Да и репертуар был этот же, вдоль по-питерской. Мне сказали, что у меня голос неплохой, но есть явные драматические способности, поэтому лучше бы мне в театральное стопы направить. Да и семи классов музыкальной школы для поступления туда было недостаточно. Хорошо, что на консультациях в Щукинском училище на нее обратил внимание брат Юлии Борисовой, замечательный актер, заслуженный артист России и талантливый педагог Анатолий Иванович Борисов. Шашкова считает его своим первым крестным отцом в искусстве и благодарна ему всю жизнь. Я была девушка крупная, мама купила мне синее габардиновое платье под мои голубые глаза. Я читала про Данка, так драматично, с таким надрывом. А Борисов порекомендовал поменять программу. Подсказал почитать монолог Марины Паярковой из «Поднятой целины». К ее фактуре тот монолог подошел как нельзя лучше. Элла очень переживала за подругу, с которой поступала. Набралась смелости и подбежала к Яковлеву, выходившему из кабинета, где заседала приемная комиссия. «Юрий Васильевич, Калашникова принята?» А тот сказал, что из десятка взяли какую-то украинку-шашко. Ее сердце дрогнуло. Уж она-то знала, что никакой шашко среди них не было. Ну а потом на собеседовании ей задавали вопросы, в том числе проверяя идеологическую подковку. А ректор училища Захава заметил, вот придете вы в театр в 23 года, а это поздновато. На это она ему дерзко возразила, «Знаете, Борис Евгеньевич, я всегда буду молодой». Он засмеялся и сказал, «Тогда берем». Училась она самозабвенно. В дипломном спектакле «Вишневый сад», поставленном Евгением Рубеновичем Симоновым, играла Раневскую. За эту работу была принята в труппу театра имени Вахтангова. Можно сказать, что пришла желанным ребенком в театральную семью, сыграла фею в «Золушке», казачку Настю в «Конармии», заменила заболевшую Людмилу Максакову в роли цыганки Маши в «Живом труппе». Пела она романсы прекрасно, а вот с полнотой пришлось бороться до голодных обмороков. За три дня вошла в спектакль вслепую, без единой репетиции с партнерами. Успех был, были поздравления, большей частью серых халатов, работников разных цехов и служб, которые трепетно и самозабвенно любят свой театр и всегда имеют свое мнение, часто расходящееся с мнением дирекции и худсовета. Но самое верное и для актера ценное – зрительское, а зрители встретили Элеонору на ура – Была и лестная надпись, сделанная Рубеном Симоновым на программке. Желаю вам таких же успехов. Ее назначили на эту роль в пару с Максаковой. Все лето, проведенная с семимесячной дочкой на даче, Элеонора изнуряла себя диетами и сбросила 15 килограммов. На сбор труппы в новом сезоне пришла похудевшая, похорошевшая в прекрасной форме. Но играть Машу ей больше не дали, без объяснений. На память осталась лишь единственная фотография успеха. Это был первый сильный удар, от которого она долго не могла оправиться. Потом их будет немало, и она перестанет их считать. После смерти Рубена Симонова главрежем театра стал его сын Евгений. Он знал Илеонору еще по училищу и давал ей много работать. С Максаковой в очередь она играла Мамаеву в спектакле «На всякого мудреца» довольно простоты. Мне очень помогал замечательный актер Николай Сергеевич Плотников – Где-то на десятом спектакле он меня спросил, «Что ты делала перед спектаклем?» Я отвечаю, «Стирала и очень устала». Он говорит, «Вот теперь перед каждым спектаклем стирай. Ты сейчас сыграла так, как надо. Теперь надо расти». Ее почти всегда назначали во второй состав. И хотя порой приходилось играть по 20 спектаклей в месяц, пока актеры номер один снимались в кино, разъезжали по фестивалям и творческим встречам, О таких, как она, не писали газеты, не рассказывала телевидение. Премьеры играли другие, и вся слава доставалась им. Правда, ее как партнершу ценили. К примеру, Юрий Яковлев предпочитал именно ее брать на встречи со зрителями и концерты, где они играли сцены из спектаклей «На всякого мудреца» и «Памяти сердца». В 1972 году в образе «России матушки» Элеонора участвовала в концерте, посвященном Дням культуры Польши в Москве. Увидев ее рядом с польской актрисой Полой Раксой, знакомой и любимой советскими зрителями по фильму «Зося» и сериалу «Четыре танкисты и собака», где она сыграла русскую радистку Марусю Огонек, тогдашний министр культуры Фурцева удовлетворенно заметила, это правильно, что Россия такая большая, а Польша маленькая. Вероятнее всего, поляки этого не слышали, а то бы обязательно обиделись. Но им понравилась красивая русская актриса, и в 1974 году они пригласили Шашкову вести фестиваль советской песни в «Зеленой Горе. Она должна была делать это в паре с популярным актером Станиславом Микульским. От его Ганса Клосса в сериале «Ставка больше, чем жизнь» сходили с ума, без преувеличения, все женщины бывшего соцлагеря, где польский сериал демонстрировался с большим успехом. Но Микульскому что-то помешало, и Элеонора вышла на сцену летнего театра, где проходил фестиваль, в паре с диктором польского телевидения и вместе с ним вела концертная программа на польском языке. Полякам пани Элеонора настолько полюбилась, что через пару лет ее официально пригласили вести гала представления в Варшаве, посвященная Дням Советской Культуры. На этот раз она была на сцене с Микульским. Тот галантно ухаживал за голубоглазой красавицей, и местные острословы пустили шутку, что капитан Клос отбил жену у Штирлица. А если серьезно, то Шашкова не только стала говорить по-польски, но и обрела там множество друзей, которых потом с удовольствием принимала у себя в Москве. И поляки оценили русскую актрису, присвоив ей в 1976 году звание заслуженного работника искусств Польши. А вот с признанием на родине было сложнее. Еще в начале 80-х худрук театра Рубен Симонов оформил представление Шашковой к званию заслуженной артистки России, но потребовалось целых долгих десять лет, пока она его получила. Это случилось лишь в 1991 году. Много ли радости это принесло ей? Наступила тяжелая полоса в ее жизни. Ни в кино, ни в родном театре работы у Элеоноры Петровны практически не было. Когда стал худруком Михаил Ульянов, что-то сломалось. Мне кажется, что он просто никогда не видел меня в работе. Он с худсоветом всегда смотрел первый состав. Меня же он не видит. Я в театре была 10 лет без ролей. Настолько вырос багаж. Есть силы. Все время поддерживаю форму. Но сейчас играю только первый выход и эпизод в единственном спектакле за двумя зайцами. Да уж, тут гордиться нечем. Спектакль неровный, не выстроен. Всюду видны белые нитки. слабой режиссуры. Его украшает и безраздельно царит в нем блистательная Мария Аронова. Убери ее, и он рухнет, как карточный домик от дуновения ветерка. Наше поколение – это потерянное поколение вахтанговцев, страшное признание актрисы, отдавшей театру свою любовь, свой талант, свои силы, свою жизнь. Он перестал быть ее родным домом, и чувствует она себя в нем, как сирота в приюте. В буквальном смысле Элеонору Петровну свалило с ног, когда она узнала, что ее не позвали на телевизионную программу «Театр плюс ТВ», посвященную юбилею Вахтанговского театра, где была почти вся труппа. От нестерпимой обиды зашкалила температура, боль рвала тело на части. Но тут, как спасательный круг, пришло приглашение из Питера на 75-летие Петра Вильяминова. «Пусть ему там будет хорошо от наших теплых слов, от нашей любви». Впервые они снялись вместе в сериале «Тени исчезают в полдень», и хотя там коварная стежка придала большую любовь Захара Большакова, в жизни они навсегда остались добрыми друзьями и потом еще дважды встречались в работе. У нас никогда не было романа, но мы безумно любили друг друга, как друзья, как люди одной группы крови, часто встречались с семьями. Тогда на юбилее любимого артиста, не раз игравшего у морских офицеров, был чуть ли не весь «Адмиралтейский корпус», проводники из Кронштадта. После болезни и недавно испытанного юбилейного унижения Шашкова чувствовала себя там слегка не в своей тарелке. Вдруг к ней подошел весь в орденах статный адмирал с красивой седовласой женщиной и обратился к своей спутнице. «Ты знаешь, кто это? Это же наш Штирлица. Ты помнишь, как они молчали в фильме, а мы с тобой плакали?» И он при всех опустился перед актрисой на одно колено и поцеловал ей руку. Элеонора Шашкова сыграла в общей сложности в четырех десятках фильмов. Есть среди них главные роли, есть эпизодические, но она навсегда останется для всех женой Штирлица.